Педагог. Серия 28. Багрянцев помог Игнату затолкать Прошкина в машину, который, как нижевой объмяк всем телом, стал каким-то рыхлым, отчего оказался тяжёлым и неудобным в обхвате. Однако в последний момент задержанный оживился. Отпустите меня! Что вы со мной делаете? Я ни в чём не виноват! Бес, побойтесь Бога! Все держитель каждому из вас стрелой возмездие проткнёт темя! Проснулся маниак. Хлопотно будет вести его в отстойник, так что Антон, будь тебе мне помощником ещё как минимум час. Игнат, у меня проблема. Хоть оставьте меня один на один с этим ненормальным. А что он в наручниках? Ноги сейчас повяжем и будет лежать себе бревном на заднем сиденье. Вот и все хлопоты. Ну а проблемы у тебя какие? Большие. Огромные у него проблемы. И тебе от огромных проблем не убежать, не спрятаться. Слушай, может ему еще и рот кляпом заткнуть? Ладно, не обращай внимания. Подергается и успокоится. Вы с таксистом? Геннадий меня зовут. Да, в общем, Игнат. Вы с Геннадием легко управитесь с доставкой маньяка по назначению. Мне же надо срочно домой. Откуда такая срочность? Давай об этом потом. Ну, потом, так потом. Ладно, мы поехали. Стоп. А Оксану ты на кого оставляешь? А кто тебе сказал, что я ее оставляю? Она со мной. А-а-а, понимаю. Боже, когда же мы уже поедем? Убого спрашиваешь? Это правильно. Ну что, отвечает? Бог молчит. Теперь, когда вы запретили мне угодить ему, он молчит. Бог не хочет меня знать. Скис Прошкин. Это нам на руку. Возни меньше. Короче, Антон, не пропадай. Лады, созвонимся. Геннадий, поехали. Едем. Куда путь держим? В СИЗО, Геннадий, в СИЗО. Мне кажется, если смотреть шире, психушка в нём больше нуждается. Возможно. Но я не психиатр, чтобы устанавливать степень вменяемости. Для меня он преступник. А преступника, да будет вам известно, Геннадий, прежде всего надо изолировать от общества. Преступник преступнику рознь. Некоторые вон и от закона застрахованы. Это как? Возьмём Уланова. А что, Уланов? Да пропорядочный гражданин, предприниматель в моих глазах он преступник. Но же так. Шофёр умный человек, он истину глаголит. Истина-то в чём? Кто алкоголь распространяет, тот грех возвеличивает. Тот поддельный дияволу и убийца самый настоящий. Этот парень хоть и ненормальный, но в этом вопросе мыслит верно. У меня другое мнение на этот счёт. Производство спиртных напитков не запрещено государством. Стало бы тот, кто имеет лицензию на данный продукт, преступником не является. Вы правы. Лицензия защищает Уланова, делает его узаконенным посредником между зерном и преступлением. Здесь я лучше промолчу. Приехали. Изолятор перед нами. Где тормозим? Как можно ближе к дверям. Понял? Выводной сопроводил Прошкина в камеру предварительного заключения. В подвальном помещении не было оконного проёма. Тусклый свет, проникающий сквозь решётку из коридора, с первых же минут начал подвергать человека психическому давлению. Прошкин завыл от страха и безысходности, но камера была размещена таким образом, что стены поглощали любые звуки. Игнат, вернувшись к такси, Попросил Геннадия подвезти его к зданию управления следственного комитета. Геннадий, мне в управление надо. Какие проблемы? Надо, значит, мигом залезайте. Вы уж извините, что забираю ваше время. Время тут ни при чем. Это моя работа. А, за работу платят, а у вас в салоне бесплатный пассажир. Почему бесплатный? Потому что закон предоставляет право сотрудникам правоохранительных органов, к которым я непосредственно отношусь, использовать в служебных целях чужие транспортные средства, в том числе и автомобили всевозможных организаций. Да, но это справедливо в исключительных случаях, например, при преследовании преступника. В моём случае исключением является то, что при себе нет денег. Ладно, товарищ следователь. Я добродушный человек, всё понимаю. Что же добродушный человек зла Улану желает? А зло на зло откликается. Судите сами, он строит своё счастье на несчастье других людей. А что там говорить? Расподаются целые семьи. Ну прикроют он свою лавочку. Вот к от этого не исчезнет с прилавков. А ассортимент широкий, выбор богатый. А в том-то и фишка. Теснятся рядом и пшеничная, и дикая утка, и офицерская, а берут-то козерог. Ничего удивительного, что дешевле то и берут. Да не в цене дело. Он что-то подмешивает, возможно, наркотическое. Вот мужик наш и тащится на козерога, как кот на валерьянке. Если это факт, прокуратура разберётся. Если беспочвенная догадка, устыдиться надо. А мы приехали. Остановитесь здесь. Угу. Чикулаев направился в кабинет майора Маевского, чтобы полностью передать ему уголовные дела и заодно сообщить о задержании Прошкина. Тем временем Уланов с Максимом вернулись в особняк, где застали Карапетяна и его жену, Зинаиду Григорьевну. Аршак Гургенович, как хорошо, что вы ещё здесь. Я счёл своим долгом дождаться вас и позаботиться о вашей жизни. Спасибо. Мы с вами сейчас поднимемся в мой кабинет, а вас, Зинаида Григорьевна, я попрошу отвести к Максиму к Даше. Непременно, Михаил Матвеевич. Кстати, Даша не одна, с ней Елена Николаевна. Замечательно, идите, успокойте их. А мы пойдём побеседуем. Корепетяны Уланов поднялись в кабинет, где хозяин дома предложил собеседникам выпить по рюмочке коньяка. Аршаг Гургач Дети наши вернулись с семьи, и им теперь ничто не угрожает. Поэтому деньги, которые я перечислил на счет фонда, никуда отправлять не следует. Но и отзывать я их не буду. Вы что, жертвуете их на деятельность фонда? Я хочу, чтобы вы вывели их в особую статью и подписали на нее Багрянцева Антона Сергеевича. Странное поручение. Это мои инвестиции в его благородное намерение – Открыть при вашем фонде коррекционно-развивающий центр для детей с психофизическими особенностями. Ну, послушайте, это огромные деньги. Мой завод не потеряет рентабельности, и я не обеднею. А Багрянцеву нужна спонсорская поддержка. Что же? Ну, как вам будет угодно? Вот и договорились. ПЕСНЯ Багрянцев не знал о решении Уланова и даже не подозревал, что тот способен на подобный жест. Вместе с Оксаной он прибыл домой, где его ждал отец. Ну что, проходи, Оксан. Вот здесь я и живу. Точнее, вот здесь мы и живем. С папой. А, Антош, ты не один и без предупреждения, но ну, нехорошо. Прости, не было возможности, да и честно сказать, не подумал. У тебя всё в порядке? Как себя чувствуешь? Не переживай. Я ещё полн сил, так прости меня не сломить. Что Падоннаку ушёл? Конечно, трагедия. Но давай будем потом. Ты лучше скажи, что, что за прекрасное создание ты привёл? Знакомься, это Оксана. Оксана Александровна Петрова, секретарь референта Нечаевой, девушка моей судьбы. Антон, не вгоняй меня в краску. А что я сказал? Ну, насчет судьбы. Я люблю тебя и хочу, чтобы об этом знала не только ты, но и мой отец. Слишком прямолинейно это сказано, но мне приятно, приятно это слышать. Вот видишь, Оксана, мой отец, можно сказать, благословил нас. Благословил, благословил. Ну, что вы стоите у порога? Проходи, дочка, проходи, не стесняйся. Сейчас мы быстренько стол сообразим. Ой, не стоит, я не голодна, да и мы ненадолго. Ну, у нас первый раз по этой причине я обязан не только уделить вам внимание, но и угостить. Мы и пьющие, но для дорогих гостей в нашем баре всегда найдется Шампанское. Оксана, проходи. Отец всё равно тебя не отпустит, пока не познакомится ближе. Ну стол-то зачем? Без стола разговор не так клеится. Сын правильно говорит. В общем, вы, вы тут располагайтесь, а я на кухню. Антон, по поводу судьбы. Ты серьёзно? Отец знает, что я не пошутил. А ты что, не веришь? Всё как-то так быстро получается. Если наши характеры не противоречат, то и медлить нечего. Я за пару дней тебя узнал настолько, что другому для этого и 2 лет было бы мало. Антон, Антон, открой, я от плиты отойти не могу. Да, хорошо, пап. Владимир Ильич, как вы вычислили меня? Это сделать было несложно. Можно пройти. А, да-да, да, пожалуйста, проходите в комнату. Да, спасибо, спасибо. Ой, здравствуйте, Владимир Ильич. Оксанка? Приятная неожиданность. Кого-кого, а вас тут никак не ожидал, вы видите. Вы присаживайтесь. Рассказывайте, с чем пришли. Я, Антон Сергеевич, принёс вам добрую весть, сказал бы даже чудесную новость. Но вы меня уже заинтриговали. Никаких интрижек. Мне позвонила моя дочь Ну, вы знаете, она директорствует в благотворительном фонде и сообщила, что на вас, Антон Сергеевич, открыт дополнительный счет в этой организации. Сумма весьма кругленькая. Да? И откуда поступление? Хуланов Михаил Матвеевич сотворил эту великую милость. Вот я и поспешил к вам, чтобы порадовать вас. А-а-а. И, и сколько там на счету? Точно не скажу. Ну, около полумиллиона долларов. Ничего себе! Вы шутите? Ну, посмотрите на меня внимательно. Разве я похож на шутника? Нет, уважаемый Антон Сергеевич. Все серьезно и по-настоящему. Простите меня, но я услышал интересный разговор. Я решил присоединиться. К тому же перемещались с вардельками, уже на столе. Идем тебе скромно перекусим. Антон, доставай, открой шампанское. Э, хорошо, хорошо, пап. Но прежде я позвоню Михаилу Матвеевичу и ну, надо же как-то человека поблагодарить. Кто-то ещё спешит к нашему столу? Ничего, ничего, я открою. Маша? Что тебе? Поговорить надо. Я, понимаешь, сейчас занят. Давай поговорим попозже. Позже это когда? Ну, завтра, послезавтра. Я бы хотела сегодня. Хорошо, как уйдут мои гости, я сам подойду к тебе. Ладно, буду ждать. Хорошо. Ну и кто там был? Да так, соседка Маша приходила. Чего хотел-то? Не знаю. И ты не поинтересовался? Да нет, сейчас не до того, пап. В особняке Уланова стол тоже был накрыт по-праздничному. Зинаида Григорьевна сообщила, что всё готово, и попросила Михаила Матвеевича пораньше отпустить её домой. Хозяин дома не возражал. Более того, ему хотелось остаться с семьёй и пообщаться без посторонних. Нечаивая Елену Николаевну, Михаил Матвеевич уважал, принимал по родственному и никогда не считал посторонней. Когда семья заняла места за столом, раздался звонок по телефону городской линии. Не ко времени звонок, но трубку поднять надо. У аппарата. Михаил Матвеевич, мне сообщили, что вы решили профинансировать мой проект. Это правда? Я хочу искренне поблагодарить вас. больщён такой щедростью. Теперь Антон, у тебя будет свой бизнес. Репетиторство с моим сыном было дело временным. Отныне тебе не зачем приезжать в мой дом и попусту тратить время. Занятия всегда идут только на пользу ученику, поэтому моё время было потрачено не впустую. Ну, может быть, я неправильно выразился, но суть в том, что у тебя появилось дело, которому надо будет посвятить львиную долю времени. Так что завтра к нам приезжать не надо. Займись подготовкой необходимой документации и держи курс на регистрацию своего центра. Да. И вот ещё что. Спасибо за сына. Будь здоров. Кто звонил? Багряцев. Никак не угомонится молодой человек. Уже и по телефону достаёт. Елена Николаевна, этот молодой человек, да будет вам известно, спас моего сына, вашего внука. Если бы не Антон, век скорбеть и плакать нам. Вас послушать, ему не учителем быть, а в МЧС служить спасателем. Как только кто попадает в экстремальную ситуацию, он как пионер. Будь готов, всегда готов. У него это хорошо получается. Но он своим призванием считает педагогическую деятельность. Он талантливый педагог, и Максим к нему привязался. С Максимом Багрянцевым больше заниматься не будет. Почему? У него теперь своё дело. Михаил Матвеевич, позвольте поинтересоваться, какое? На базе благотворительного фонда Радость детям каждый день открывает коррекционно-развивающий центр для детей с психофизическими особенностями. Как ему удалось пролезть в благотворительность? Видимо, круг лина рук дела. Вообще нет. Я помог кому? Ой, Михаил Матвеевич, начинаете плодить мне конкурентов. А вы боитесь конкуренции? Я ничего не боюсь. Я просто не одобряю появление новых структур в системе образования. И вообще, что может Багрянцев дать детям с задержкой развития, если не имеет опыта работы даже со здоровыми детьми? Вы принижаете его способности. Я говорю так, как есть на самом деле. Не будем спорить, время покажет. Каждый остался при своих убеждениях. Большого спора не получилось, да и цели такой у них не было. Даша в разговор не встревала, но в себе затаила искреннее сожаление о том, что Багрянцева в их дом отныне дверь закрыта. Вечерело. Антон пошёл провожать Оксану. Владимир Ильич Круглин с чувством исполненного долга вернулся домой. Маша так и не дождалась Антона и вышла на прогулку. В это время на скамейке в городском парке выясняли отношения Дарут и Гога. Козу я догнал, но мне помешали замочить ее. Опять не кстати подвернулся парнище с железными кулаками. Врезал мне по лбу, как кувалдой огрел. Я с копыты брыкнулся. Когда очухался, интеллигента с белой бородкой перед собою видал. Ну, дал я ему башкой в живот и сделал ноги. Да-да, Рот. Провалил ты операцию по заметанию наших следов. Засветился. Жди теперь охотников. Каких там ещё охотников? Что-то, Гога, я тебя не понимаю. Здесь и понимать-то нечего. Нарисовался перед Машкиными соседями. Сомнений нет, что запомнили они твою физию. Пойдут в ментовку, фоторобот смастерят, и начнётся охота на тебя. А рядом я, ни в чём не повинный. Улавливаешь логику? Ну, прям-таки не повинный. Такой же мокрушник, как и я. Пургу не гони, я никого не убивал. Не убивал он. Если не убивал, то активно помогал. Так что, если охотники выйдут на мой след, и мимо тебя не пройдут. Ладно, ладно. Надо думать, как не попасться на мушку. Что тут думать? Сваливать из города надо. Чем быстрее, тем лучше. Легко сказать. Мне что, бабулю бросить? Сам же говорил, что на ладан дышит, не сегодня, не завтра помрёт. Говорил? Но в предсмертные часы бросить её не могу. Повежут. Так и так похоронить бабулю не сможешь со всеми ритуальными почестями. А свалим, со свободы не разлучимся. Надо подумать. Гога думать некогда. Надо принимать какое-то решение. Выбирай, в каталажку по доброй воле или по воле на волю вольную. А сваливать как будем? Пешочком, что ли? Где деньги возьмём? Надо хотя бы бабкиной пенсии дождаться. А когда у неё пенсия? Скоро. Через пару дней. Ну, парочку дней продержимся. В тени отсидимся. А там рванём в какую-нибудь деревушку. Пристроимся в помощники к какой-нибудь старушке-пенсионерке, не пропадём. Дарод, дарод. Глянь-ка, наша козочка идёт. На этот раз упускать её нельзя. Понял тебя. Надо проследить за кралей и где-нибудь на безлюдной полянке грохнуть её. Пабло Нова Истории в звуки